Гуманизм, опосредствованный самим собой путем снятия частной собственности. Только путем снятия этого опосредствования, являющегося, однако, необходимой предпосылкой, возникает положительно начинающий с самого себя положительный гуманизм. Маркс подчеркивает, что этеизм есть теоретически абстрактный гуманизм, поскольку его метод просветительства. В отличие от него, коммунистическое переустройство общества настаивает на необходимости утверждения гуманистических общечеловеческих целей практическим путем через уничтожение системы эксплуатации человека человеком. Таким образом, вырисовывается четкая марксовая позиция по отношению к атеизму и критике религии. Атеизм по Марксу принадлежит к числу общечеловеческих задач освобождения эмансипации человеческой сущности путем непосредственной критики ложного заблуждающегося сознания. Как таковой атеизм не может достичь своих целей, последние достижимы лишь на путях общественного переустройства, создающего в свою очередь предпосылки для раскрытия сущностных сил человека для положительного гуманизма, который не сводится ни к теоретическому отрицанию отчуждения в конкретной исторической форме атеизма, ни к практическому его отрицанию, а есть творческое созидание человека в своей собственной сущности. Публикуемые в этой книге произведения дают, конечно, лишь теоретическую критику, но... И это шаг на пути к освобождению человека. Яковлев